Раздел 7 В гостинице Ахимаса дожидался нарочной с депешей из Петербурга. Взял месячный отпуск и выехал поездом в Москву. Завтра прибывает в пять пополудни. Остановится в гостинице Дюсо. Театральный проезд в номере 47. Сопровождают семь офицеров и камердинер. Ваше вознаграждение в коричневом портфеле. Первая встреча назначена на пятницу в 10 утра с командующим Петербургским округом Ганецким. Напоминаю, что эта встреча нежелательна. Н.Н. 24 июня в четверг Ахимас, одетый в полосатую визитку, с набриолининым пробором и в соломенном канатье, С самого утра крутился в вестибюле Десо. Успел наладить деловые отношения с портье, швейцаром и уборщиком, который обслуживал крыло, предназначенное для высокого гостя. Налаживанию отношений способствовали два обстоятельства. Во-первых, карточка корреспондента московских губернских ведомостей, доставленная от господина Нема, А во-вторых, щедрая подмазка, Партье получил четвертную, швейцар – десятку, уборщик – трёшницу. Уборщик тайком провёл репортера в сорок седьмой. Ахимас пахал на роскошную обстановку, посмотрел, куда выходят окна. Во двор, в сторону рождественки. «Очень хорошо!» – обратил внимание на несгораемый шкаф, встроенный в стену спальни. Это тоже удачно. Не придется переворачивать все верхном в поисках денег. Портфель, разумеется, будет лежать в сейфе. А замок – самый, что ни на есть обычный. Бельгийский. Ван Липпен. Пять минут возни. В благодарность за услугу корреспондент московских ведомостей дал уборщику еще полтинник. Да так неудачно, что монета выпала и закатилась под диван. Пока малый ползал на карачках, Ахимас поколдовал над шпингалетом боковой створки окна. Подвинул так, чтобы еле-еле держался. Чуть снаружи подтолкнуть, и окно раскроется. В половине шестого Ахимас с репортерским блокнотом в руке стоял у входа в толпе корреспондентов и зевак, наблюдая приезд великого человека. Когда Соболев в белом мундире вышел из кареты, в толпе попытались крикнуть «Ура!», но генерал Глянул на москвичей так сердито, адъютанты замахали так отчаянно, что овация скисла, толком не развернувшись. Белый генерал показался Ахимасу удивительно похожим на сама. На обычный лоб, глаза чуть на выкате, длинные усы и широкие бакенбарды в разлет, несколько напоминающие жабры. Но нет, сом ленив и добродушен, а этот... Повел вокруг таким стальным взглядом, что Ахимас немедленно перевел объект в разряд крупных морских хищников. Рыба-молот, никак не меньше. Впереди плыла рыба-лоцман, бравый есаул, свирепо рассекавший толпу взмахами белых перчаток. По обе стороны от генерала шли по трое офицеров. Замыкал шествие камердинер который, однако же, от дверей повернул обратно к экипажу и стал руководить разгрузкой багажа. Ахимас успел заметить, что Соболев несет в руке большой и, кажется, довольно тяжелый портфель телячьей кожи. Комично, объект сам притащил гонорар за свое устранение. Корреспонденты бросились за героем вестибюль, надеясь хоть чем-то поживиться, задать вопросец, усмотреть какую-нибудь детальку. Ахимас же повел себя иначе. Он неспешно приблизился к Камердинеру и уважительно покашлял, как бы объявляя о своем присутствии. Однако с расспросами не лез, ждал, пока обратят внимание. Камердинер — старый, обрюзгший, с сердитыми седыми бровями. Ахимас знал всю его биографию, привычки и слабости, включая пагубную предрасположенность к утреннему похмелью. Недовольно покосился на ферта в соломенной шляпе, но деликатность оценил и милостиво повернулся в полоборота. Корреспондент московских губернских ведомостей немедленно воспользовался предоставленной возможностью Химас, не смея обременять его высокопревосходительство докучными расспросами, хотел бы все-таки от имени москвичей поинтересоваться, «Каковы намерения белого генерала по случаю посещения первопрестольной? Кому же и знать, как не вам, Антон Лукич?» «Знать-то знаем, да не всякому говорим», строго ответил камердинер. но было видно, что польщен. Ахимас раскрыл блокнот и изобразил готовность благоговейно записывать каждое драгоценное слово. Лукич приосанился, перешел на возвышенный стиль речи. Сегодня отдохновение намечено. Устали после маневров и железнодорожного путешествия. Никаких визитов, никаких званых вечеров и, упаси Боже, не велено подпускать вашу братью. Адресов депутации тоже ни-ни. Ужин велено в гостиничной ресторации заказать на половину девятого. Ежели хотите посмотреть, берите столик, пока не поздно. Но глазеть только издали и с вопросами не лезть». Молитвенно приложив руку к груди, Ахимас сахарно осведомился. «А каковы виды его высокопревосходительства на вечер?» Камердинер насупился. «Не моего ума дело, и тем более не вашего». Отлично, подумала Химас. Деловые встречи у объекта начинаются завтра, а нынешний вечер, кажется, и в самом деле посвящается отдохновению. Тут наши интересы совпадают. Теперь следовало подготовить Ванду. Она не подвела, ждала у себя на квартире и была одна. На Химаса взглянула как-то странно, будто ждала от него чего-то. Но когда гость заговорил о деле, взгляд барышни стал скучающим. — Договорились ведь, — небрежно обронила она. — Чего рассусоливать? Я, Коля, свое ремесло знаю. Ахимас осмотрел комнату, являвшуюся одновременно гостиной и будуаром. Все было как надо. Цветы, свечи, фрукты. Себе певичка запасла шампанского, но не забыла и про бутылку шато и кема о чем была предупреждена накануне. В бордовом платье с низким вырезом, обтянутой талией и будоражащим воображение турнюром Ванда была умопомрачительно-соблазнительна. Так-то оно так, но клюнет ли рыбина? По рассуждению Химаса должна была клюнуть. Первое. Ни один нормальный здоровый мужчина Вандиного натиска не выдержит. Второе. Если сведения верны, а до сих пор монсеньор Н.Н. не подводил, Соболев не просто нормальный мужчина, но мужчина, который уже по меньшей мере месяц говеет. Третье. Мадмуазель Ванда. Тот же женский типаж, что минская пассия генерала, которой он делал предложение, но был отвергнут, а позднее и брошен. В общем, пороховая мина готова. Однако для верности нужна и какая-нибудь искра. «Что, Коля, морщишь лоб? Боишься, что не понравлюсь я твоему землянку? Спросила Ванда вроде бы с вызовом, но Ахимас уловил в тоне затаённое беспокойство. Любая раскрасавица и завзятая разбивательница сердец нуждается в постоянных подтверждениях своей неотразимости. В сердце всякой роковой женщины шевелится червячок, нашептывающий, «А вдруг чары рассеялись? Вдруг волшебство больше не повторится?» В зависимости от характера женщину нужно либо уверить, что она всех милее, прекрасней и белее, либо, наоборот, пробудить в ней дух соревновательности. Ахимас был уверен, что Ванда относится ко второму типу. «Видел его сегодня...» вздохнул он, глядя на певичку с сомнением. «Опасаюсь, не ошибся ли с подарком. У нас в Рязани Михаила Дмитриевича сердцеедом считают, а он уж больно серьезен. Вдруг ничего не выйдет? Вдруг не заинтересуется генерал нашим даром?» «Ну, это не твоя печаль», — сверкнула глазами Ванда. «Твое дело деньги платить. Принес?» Он молча положил на стол пачку. Ванда взяла деньги, нарочно сделала вид, что пересчитывает. «Все десять тысяч? То-то!» Она легонько стукнула Химаса пальчиком по носу. «Ты, Коля, не опасайся! Вы, мужчины, народец нехитрый! Не уйдет от меня твой герой! Скажи, он песни любит? Там у Дюсо в ресторане, кажется, роялина есть!» «Вот оно!» — подумала Химас. «Искра для мины». «Да, любит. Больше всего роман с рябина. Знаете такой?» Ванда задумалась, покачала головой. «Нет, я русских песен мало пою. Все больше европейские. Ну да не беда, сейчас отыщу». Взяла с пианино песенник, полистала, нашла. «Этот, что ли?» Пробежала пальцами по клавишам, помурлыкала без слов, Потом в полголоса напела. Нет, нельзя рябинке К дубу перебраться. Знать мне, сиротинки, Век одной качаться. Экая дрянь чувствительная, Герои публика сентиментальная. Она мельком оглянулась на Ахимаса. Ты иди теперь. Схватит генерал ваш рязанский подарок. Обеими руками уцепится. Ахимас не уходил. — Даме приходить в ресторан одной не положено. Как с этим быть? Ванда страдальчески закатила глаза. — Коля, я в твою торговлю парусиной не лезу. Вот и ты в мою профессию не лезь. Он постоял с минуту, слушая, как низкий страстный голос изнывает от желания прильнуть к дубу. Потом тихо повернулся, пошел к двери. Мелодия прервалась. Ванда спросила вслед. «А не жалко, Коля, меня другому отдавать?» Ахимас обернулся. «Ладно, иди», махнула она. «Дело из дела».